Исчезнувший столб света оставил после себя раскалённые до красна плиты в центре площади, полыхающие останки декораций и четыре новых маркера смерти испепелённых легионеров осциллаторий. На месте растаявшей клетки всё так же вращались 15 других маркеров. Рядом с ними появился загадочный объект, похожий на трёхметровый прозрачный куб голубого цвета. В непонятно откуда взявшиеся глыбы томились две фигуры. Черноснежка не сразу признала в одной из них снова Фейри, а в другой – свернувшегося как можно компактней глейсер-бегемота. Безусловно, она очень удивилась, что они умудрились пережить лазерный удар, однако то, что выходить из куба Аватара не спешили, было ещё удивительней. Впрочем, было похоже на то, что они сами заковали себя в инкарнационную глыбу, чтобы избежать смерти но теперь не могли выбраться из неё самостоятельно. Скорее всего, именно этот вплетённый в технику недостаток помог довести крепость Куба до запредельного уровня. Чудовищный жар оплавил верхушку и ребра Куба, но раскалываться без посторонней помощи тот явно не собирался. Иными словами, уцелели лишь те восемь врагов, которые всё-таки сбежали с площади. Одновременно с тем, как Черноснежка закончила оценивать обстановку, раздался голос потрясённой Ника. «Нифига себе! Кто это вообще такая?» Черноснежка вспомнила, что Ника и прочим легионерам бывшего Проминанс про Метатрон пока не рассказывали. Но стоило ей задуматься над тем, с чего начать, как произошло ещё одно событие. 15 маркеров, вращающихся в центре площади, Начали светиться разными цветами. «Она тоже из Неганебилос. Подробности потом. Сейчас важнее то, что рейкеры остальные начали воскресать». «Ага. Эх, так долго думали над тактикой. И всё на смарку. Не ной. Главное, наших спасли». Черноснежка похлопала Ника по спине и встала в полный рост. Она посмотрела в небо и увидела, как Архангел Метатрон парит на месте. Медленно взмахивая крыльями. Прекрасное лицо, сомкнувшее веки девушки, немного исказилось. Быть может, она вновь потратила на Тресогион слишком много сил. «Кстати, где Сильвер Кроу, с которым она связана?» Задавшись новым вопросом, Черноснежка огляделась по сторонам, но Кроу так и не нашла. «Хватит башку и мотайсь! Давай к остальным!» Услышав голос Ника, Черноснежка опустила взгляд на площадь, и как раз застала миг, когда маркеры начали превращаться в дуэльных аватаров. На территории Сангакудзи всё ещё скрывались восемь противников, если не считать попавших в ледяной плен Фейри и Бегемота. Едва ли все члены осциллатории могли сравниться по силе с гномами, но Белый Легион наверняка привёл на битву самых закалённых бойцов королева должны были в первую очередь помочь воскресшим союзникам истребить врагов и отвести опасность. «Хорошо, пошли!» – согласилась она. «Давай залезай!» – Ника повернулась спиной. «А? Даже ты в лепёшку разобьёшься, если спрыгнешь отсюда. Моя инкарнация поможет нам спуститься!» С одной стороны Черноснежка сгорела бы от студа, появившись перед товарищами в образе ребёнка, которого приходится повсюду таскать на спине. С другой, ей не хотелось расходовать мощные инкарнационные техники и спецприемы лишь для того, чтобы мягко приземлиться за счет отдачи. «Только поторопись», – проговорила Черноснежка, переборов стыд и двинулась к Ника. Но забраться ей на спину так и не успела. Подул ветер, и Черноснежке вдруг померещился странный запах. Сухая бумага и чёрный чай. книга в твёрдом переплёте и заваренный гранулированный осам, разбавленный тёплым молоком. «Магуми?» – хрипло прошептала Черноснежка, поворачивая голову. К северу от Сангакудзи торчало одинокое высотное здание. На самой вершине узкой башни появилась некая фигура. Крупная шляпа и пышная бронированная юбка в точности сошлись с атрибутами аватара Вакамии Мегуми, отпечатавшегося в памяти Черноснежки. Хрупкое тело окутывал бледно-розовый ореол Аватар поднял правую руку, сжимающую посох, и печальным голосом провозгласил. «Парадайм Революшн!» «Оборот парадигмы!» Посох испустил луч радужного света который прошёл совсем рядом с зависши в небе метатрон и пронзил обогрённые зарёй тучи. Мир вновь содрогнулся. Во все стороны устремилось мерцающее радужное сияние. Едва Черноснежка встала в стойку, как оно прошло сквозь неё и продолжило путь. Тучи сменили цвет с скрового алого на ядовито-фиолетовый. Затем изменился и дизайн уровня угловатые, словно составленные из клинков здания города демонов, вдруг начали искривляться и обрастать длинными острыми шипами. Крыша под ногами Черноснежки ожила и заходила ходуном. Отовсюду появлялись крючковатые узлы и похожие на гвозди шипы. «Держись за меня, Рейн!» Черноснежка инстинктивно выбросила руку и подтянула аватарника к себе. Королевы поменялись местами. Теперь уже красное повисло на груди чёрной. «Что это?» Громко воскликнула Ника. «Что происходит?» «Принудительный переход на уровень ад!» Бросила Черноснежка в ответ и вновь устремила взгляд настоявших на земле товарищей. Ад, считавшийся высшим уровнем тёмного типа, отличался множеством неприятных особенностей к числу которых относилось и превращение всех внешних поверхностей в опасные ловушки. Металл обрастал шипами, жидкости превращались в яд, кислоту и лаву. Если аватар находился снаружи здания, он непременно получал урон. Обычные дуэли этот уровень заметно ускорил, а его необычайная редкость несказанно радовала зрителей. Но Аду застать бёрстлинкеров после перехода на неограниченном поле, Как смысл этого названия представал в истинном свете? Если Аватар не мог укрыться в здании или каким-либо образом покинуть опасные зоны, на пути к безопасности нередко вставали многочисленные препятствия, чреватые смертью. Хотя большая часть этих опасностей ничем не угрожала левитирующему Аватару Черноснежке, её друзьям повезло меньше. Но когда она уже подлетела к краю крыши, Намереваясь крикнуть товарищам, чтобы те искали укрытие, голос Ника опередил её. «А? Что с тетенькой Ангелом?» Черноснежка резко обернулась и увидела, как обаятая светом Архангел Метатрон падает, теряя перья, словно подстреленный лебедь. Одна из особенностей подземелья парка Сиба, крепости Метатрон, состояла в том, что хозяйку лабиринта можно было значительно ослабить, сменив тип уровня на Ад. Вероятно, уровень также влиял и на истинное тело Метатрон. Она настолько ослабла, применив Трисогион, что теперь даже один лишь воздух Ада лишал её жизненной энергии. Случайно такое произойти не могло. Получается, Белые Легионы Уайт Космос предполагали, что Архангел Метатрон может вмешаться в битву. И едва ли Космос ограничится тем, что просто запечатает Метатрон. Она непременно пойдёт дальше и попытается уничтожить её истинное тело. Черноснежка не знала, куда бежать. К стоявшим на смертоносной поверхности товарищам или же к падающим Метатрон. «Где ты, Сильверкролл? Где ты, Харуюки?» мысленно воскликнула она, терзаемая сомнениями.